Майкл Крайтон. Next. «Чем более понятной становится Вселенная, тем более бессмысленной она кажется». Стивен Уинберг. «Слово «цель» — это алтарь неизвестному Богу». Уильям Джеймс. «Нельзя выбрать невозможное». Жан-Поль Саттер. Пролог. «Шагая по засланному мягким ковром коридору, Васко Бордон одернул лацко на пиджака и поправил галстук. Черт! Дожив до 49 лет, он так и не привык к костюмам. Этот, темно-синего цвета, был сшит на заказ, просторным, чтобы не ограничивать свободу движений его большого тела. Бордон был настоящим здоровяком, ростом в 190 и 110 кг живого веса, настоящий шкаф. В прошлом футболист, сейчас он подвязался на ниве частного сыска, и был одним из самых удачливых охотников за людьми. За весьма солидное вознаграждение он разыскивал тех, кто сбежал, будучи выпущен под залог до суда, а также предателей, заподозренных в промышленном шпионаже. Таких называли перебежчиками. Вот и сейчас Васкошел за одним из таких, 30-летним, но уже лысеющим сотрудником компании Microproteomics, базирующейся в Кембридже, штат Массачусетс. Объект направлялся в конференц-зал. Симпозиум «Биосмена-2006» под восторженным лозунгом «Сделай это возможным сейчас» проходил в отеле «Венецианец» в Лас-Вегасе. Среди 2000 его участников присутствовали все, кто был так или иначе связан с разработками в области биотехнологий. Инвесторы, специалисты по подвору кадров, руководители научных учреждений. Эксперты в области трансфера технологий, юристы в области авторских и смежных прав на интеллектуальную собственность. Так или иначе, здесь были представлены все американские компании, работавшие в сфере генной инженерии. Короче говоря, это было идеальное место для встречи перебежчика со своим связняком. Он выглядел сущим агнцем: доверчивое лицо с трогательной ямочкой на подбородке, растерянный взгляд сутулые плечи, неловкая походка, в общем, сама невинность. Кто бы знал, что этот ангелочек вывел с помощью криогенных технологий 12 трансгенных эмбрионов и теперь приволок их сюда, на симпозиум, чтобы передать представителю своих новых хозяев. Это был далеко не первый случай, когда пост доку работать за мизерную зарплату, не первый и не последний. Перебежчик подошел к столику регистрации получил аккредитационную карточку на цепочке и надел ее на шею. Васка, стоявший у входа, надел свою. Он хорошо подготовился к выполнению задания, загодя выяснив, что ему может понадобиться. Ему было необходимо смешаться с участниками симпозиума, ничем не выделяясь среди них. Основные докладчики выступали в главном конференц-зале. Однако, помимо их выступлений, Были запланированы еще и тематические семинары по различным темам. Искусство кадрового подбора. Стратегия успеха. Руководитель и достойное вознаграждение персонала. Корпоративное управление и устойчивое развитие бизнеса. Новые тенденции в деятельности патентного управления. Инвестиции, благо или проклятие. И, наконец, промышленный шпионаж. Защити себя сейчас. Работа Васка была в основном связана с фирмами, работающими в области высоких технологий. Он уже не раз бывал на таких симпозиумах, и обычно речь на них шла либо о науке, либо о деньгах. Здесь люди собрались, чтобы говорить о деньгах. Перебежчик, которого звали Эдди Толман, протопал мимо Васка в конференц-зал. Васка последовал за ним. Толман спустился на несколько рядов и сел, выбрав уединенное место в отдалении от остальной публики. Васка уселся позади и чуть поодаль от него. Малыш Толман проверил сотовый телефон на предмет входящих сообщений и, не обнаружив он их, расслабился и стал слушать выступавшего в данный момент оратора. «Неужели ему это действительно интересно?» — мысленно подивился Васка.